Глава 11. Свидание и опять свидание. Это уж пятое. О прошлом больше и речи нет. Да и какие речи к чему? Кто бы она ни была и что бы ни сделала, я потерял всякое право её обвинять. Я куплен душой и телом. Я стал с ней в уровне Скажи я ей и, пожалуй, хоть докажи, что она убийца, она расхохочется мне в глаза и ответит: "Так что же? Положим, что так. Да ты-то что? Ты мой любовник и укрыватель, и не тебе меня укорять. Ты получил свою цену, ну и молчи. Конец. Нечего больше и думать об этом. Это не женщина, это какой-то бес сладострастия. Это огонь. Радость до боли, стыд и восторг, и позорное, одуряюще-мучительное блаженство. Праздник забвения, как она говорит. Но на празднике этом приходят в голову странные вещи. Подчас, когда она уставит мне прямо в глаза свои большие, львиные, жёлтым просветом зрачки, невольный ужас закрадывается в душу. Мирещится ночь, знакомая комната, в комнате столик, за столиком Ольга, а против Оли Анна. И у неё этот самый взгляд. И когда я подумаю, что это могло быть именно так, я готов ухватить её прекрасную белую шею двумя руками и задушить. Что же это такое? Неужели любовь Нет, это чёрт знает что. На человеческом языке нет имени для подобных чувств. Они отрезают рассудок, давят сознание, от них можно с ума сойти. Бадягин как-то совсем опешил. Смотря на него, и в голову не придёт, чтобы он был способен на что-нибудь отчаянное. А между тем она продолжает меня остерегать. Чего ты боишься? спросил я вчера. Что он отравит меня публично при всех у себя за столом? Но ну нет. Он не спятил ещё с ума. Так что же? Вызвать, что ли? Но это плохое средство против огласки, если он так уж боится, что я его разоблачу. Ты понимаешь? Да. К тому же, оно не похоже. Имеет в виду К тому же, оно не похоже. Имея это в виду, он вёл бы себя иначе. Ну насчёт этого я не знаю. Ты не суди, потому что он Ты не суди, потому что он тих. У него это дурная примета. Тем более, что он тих только в твоём присутствии. А когда ты уйдёшь, волосы на себе дерёт. Что же он говорит? Ничего особенного. Почём же ты знаешь, что у него на уме? Вот тут и худо, что я ничего об этом не знаю. Если бы знала, я бы не трусила. Он не молчит, но я не могу от него добиться правды. Что же он однако говорит? Так, вздор. Мы замолчали. Потом я сказал: "Что же ты хочешь, чтобы я делал? Не знаю." Но прошу тебя, ради бога, будь осторожен. Мало ли что может случиться. Всего не предвидишь, и надо быть готовым на всякий случай. Берегись незнакомых, чужих людей, не пускай их себе, когда ты один. И если тебе назначат свидание где-нибудь в неизвестном месте. На пустынном дворе она вперва вздрогнула, потом усмехнулась горько и как-то трусливо Ты шутишь, сказала Сукор. А я серьёзно говорю. И ещё я хотела тебе сказать, поклянись, что ты не будешь с ним драться. Как же я могу избежать этого? А так, если заметишь, что он идёт на ссору, уступи. Горячка пройдёт, и он одумается. Но если увидишь, что это не помогает, тогда уже нечего делать. Просто шипни ему, что ты понимаешь, Чего ему нужда? Но что этим путём он не сохранит концов, а совсем напротив.